Православных людей ждет вместо дров, и мы, великий государь, ревнуя по ревновах по Господе Боге Вседержители, имея попечение о святой его церкви, за помощью того Бога терпеть ему вору не изволяем И вы бы, отец и богомолец и великий господин, святейший Иосиф Патриарх Московский и всея Руси, освященным собором, совет свой предложили. И патриарх ответствовал ему, великому государю, по данной нам от Бога благодати, не терпя святой Божьей Церкви в поругании и православных христиан в погублении, мы, смиренные пастыри словесного стада Христова и блюстители его закона, того вора Стеньку от стада Христова и от святой Церкви, как гнилой уд, от тела отсекаем и проклинаем. И все святители повторили тоже и в тот же день, установленным церквью на поклонение святым иконам, на воспоминания прежде бывших благочестивых царей и князей и всех православных христиан, после литургии священный собор возгласил анафема вору и богоотступнику и обругателю святой церкви Степану Разину со всеми его единомышленниками. И был от упору в соборе попик какой-то непутный, который, сказывает туда и сюда шатается, и у вас на Дону, сказывали, бывал, а зовут его отцом Евдокимом. И вот как услышал он эту анафему, возьми да и засмейся. Его схватили, повели было в земскую избу». Но он забожился, что по простоте, он засмеялся, от радости, что разбойника того прокляли, и понеже оказалось у него в Москве заручка большая, его, постигав маленько, для остраски отпустили, но все же в народе вышло смущение. Корнило опустил грамоту. Что-то было ему неприятно. Он нахмурил свои густые седые брови и задумался. С одной стороны, московская гниль и приказный разбой, с другой — разбой и полное бессилие голоты. Толковой, правильной хозяйственной жизни не жди ниоткуда, и пес его знает, что теперь делать. ох хо хо хо ох Прав Степан, что пошел крушить все это. Да вот сам-то ничего путного сделать не может. Только крик до да пьянства, до да кровопролития». «Какой это еще там Евдоким с Дону объявился?» — спросил он Авдейку. «Пес его знает, тряхнув своими остриженными в кружок густыми и золотистыми волосами», — сказала Авдейка. «Правда, околачивался он тут и у нас одно время. Чудной старик. Я с ним ходил в Москве шествие на осляте посмотреть». «Ну, пришли мы с крестным ходом из Успенского собора через Пасские ворота к лобному месту». Там народу вербы из кадушек раздавали. Потом патриарх новый послал за ослом. Конь это, белым суконным каптуром покрытый, у них ослом называется. Учеников Господа представляли протопоп один до да ключарь. И вот пошли они посла по и отвязали его. А боярин патриарший говорит, что отрешаете де осля сие. А они ему говорят, «Господь требует». И повели они коня под усы к лобному месту, а патриарши и дьяки несут за конём сукно красное да зеленое да ковер. Но уселся этот патриарх на коня, а царь сам конец повода взял, и обратно все пошли в Успенский собор. А подле царя несли жезл его, свечу, вербу и полотенце. Стрельцы это весь путь разноцветными сукнами устилали, а впереди всех на красных санях здоровенную вербу везут, на шести конях серых, в цветных бархатных покрывалах и с перьями на головах. На вербе яблоки, груши понавешаны, инжир, стрючки, царьградские и орехи всякие. Но ну, глядел, глядел мой Евдоким, да и засмеялся. «Везде, — говорит, — обман. Какой же это осля, клет конь?» А потом помолчал, помолчал, подумал да опять засмеялся. «Конь — это а-ля осел, все одно это и на сказание сие так понимать надо, что осля сие — это народ православный, и едут на нем попы, а царь за повод ведет». «Такой дерзкий попишка, беда!» — рассмеялся Авдейка —